Нина Осма Немагическое лето Пролог Каждый человек всегда чей-нибудь ребенок Пьер Бомарше Казалось, что замок разом опустел Прекратились шутливые разговоры между поварятами на кухне Горничные перестали напевать веселые мотивы песен, даже из конюшни не доносилось ни звука. Все притихло, все обитатели замка затаились. Кто кого на этот раз? Хозяин, граф Радковский, главный маг Кайримского королевства? Или его своенравная дочь, юная Ниана? За последний год выяснять отношения почти по любому поводу вошло у них в привычку. Ниана, не спорь, ты отправляешься на землю. «Точка! Предупреди прислугу, чтобы начинали собирать твои вещи!» «Но, папа, я не хочу на землю! Да кто вообще туда хочет?» «Тоска! Все девочки с моего курса отправляются на Солнечные острова! Там все лето будут выступать лучшие певцы! Ожидается появление самого Салвина Златовласова! Ты не можешь так со мной поступить!» Граф нахмурил брови и нервно сжал подлокотники кресла, чтобы сдержать нарастающий гнев. Атмосфера в кабинете медленно, но верно накалялась. Он любил свою дочь, даже слишком. После смерти жены лишь она держала его на плаву. Ради нее он вставал по утрам, хотя хотелось спрятаться ото всех и никого не видеть. Ради нее он продолжал служить горлению второму, чтобы дочь была вхожа в лучшие дома королевства. Ради нее он не женился на Сесилии, зная, что маленькой Ниане никто не заменит родную мать. И каков итог? Вместо маленькой и ранимой девочки, какой он привык ее видеть, перед ним стояла 16-летняя независимая девушка. Умная, талантливая, добрая, но избалованная. Дочь знала, как и когда надавить, чтобы получить желаемое. Новое платье, щенка, собрание редких магических книг. Для нее приобреталось все. И лишь год назад к нему пришло осознание катастрофы. Дочь стала неуправляемой. А ведь Лариса еще до своего побега на землю предупреждала, что надо больше внимания уделять Ниане, так как дети быстро растут. Почему? Почему он не послушал сестру? Сейчас бы не пришлось принимать кардинальные меры. И он прекрасно понимал, что во многом виноват сам. Королевские заседания и задания, магические конклавы и много чего еще, что входило в его обязанности, отнимало бесценное время. Хотел как лучше, обеспечить дочери высокое положение при дворе. И к чему привели старания? Упустил и из виду. Не она выросла и стала неуправляемой. «Мое решение не обсуждается. Проведешь три месяца в некой Римии, без магии и без Салвейна, как там его, Златокудрова. Может, подумаешь о своем поведении?» Тяжко вздохнул граф. «Через два дня тебя отвезут к магпорталу и переправят к тете Лайрисе. И пса возьми с собой». Шеро такой же неуправляемый, как и его хозяйка. Отвернулся к окну, чтобы ни она не увидела сомнения во взгляде и добавил. «Ступай к себе в комнату, я все сказал». Дочь взглянула на отца. И как взглянула. Небесно-голубые глаза заволокло штормовыми тучами, и ничего хорошего это не предвещало. «Хорошо, отец!» Гордо перекинула длинную косу через плечо, сдула непослушный локон со лба и, резко развернувшись, прошествовала к выходу. Затем приостановилась и произнесла «Златовласова, а не Златокудрова». Противостояние продолжалось два дня. Замок жил словно в осаде, визитеров не принимали, для их же блага. Тарис Радковский выдержал натиск. Опыт и возраст победили юность и строптивость. Ниана отправилась к тете, на землю. О Салвении с Златовласом теперь можно было забыть на три месяца, так же, как и о Солнечных островах. В замке воцарились мир и покой. До возвращения!